Чайка была похожа на Слоута. Лили сначала отпрянула от окна, но потом вернулась. Она почувствовала совершенно смешную ярость. Чайка не могла быть похожа на Слоута, и чайка не могла вторгнуться на ее территорию. Это было бы неправильно. Она постучала по холодному стеклу. Птица быстро расправила крылья, но не улетела.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 Он щелкал пальцами на правой руке и направлял серебряный ключ на Джека левой. Его жесты были резки и эксцентричны. «Бросай его мне! Чего ты медлишь, большой старый дядя Морган? Что ты скажешь, Джек, а? Бросай шар и получай приз!»